Глава 3. Вдовствующая королева. Вдовствующая королева пребывала у себя в спальне в королевском дворце с госпожой де Матвиль и синьорой Маленной. Король, которого прождали до вечера, так и не показался. Королева в нетерпении несколько раз посылала узнать, не возвратился ли он. Всё предвещало грозу. Придворные каваเลры и дамы избегали встречаться в приёмных и коридорах, да вы не говорить на опасные темы. Принц Брат короля ещё утром отправился с королём на охоту. Принцесса Дуиш на всех сидела у себя. Вдовствующая королева, прочитав в палатыне молитву, разговаривала со своими двумя приближёнными на чистом кастильском наречии. Речь шла о семейных делах. Госпожа де Матвиль, прекрасно понимавшая испанский язык, отвечала ей по-французски. После того, как три собеседницы в безупречно учтивой форме и пользуясь недомолвками высказались в том смысле, что поведение короля убивает королеву, его супругу, королеву-мать и всю остальную родню. После того, как в изысканных выражениях на голову модмозель де Лавоальер были обрушены всяческие проклятия, королева-мать увенчала эти жалобы и укоры словами, отвечавшими её характеру и образу мыслей. Эstos hios, сказала она, обращаясь к молене. Эти слова означали: ах, эти дети. Эти слова в устах матери полны глубокого смысла, в устах королевы Анны Австрийской, хранившей в глубине своей скорбной души столь невероятные тайны, слова эти были просто ужасны. «Да», — отвечала Малена, — «эти дети, дети, которым всякая мать отдает себя без остатка». «И ради которых», — продолжила королева, — «мать пожертвовала решительно всем». Королева не докончила фразы. Она бросила взгляд на портрет бледного без кровинки в лице Людовика XIII, изображенного во весь рост, И ей почудилось, будто в тусклых глазах её супруга снова появляется блеск, и его нарисованные на холсте ноздри начинают раздуваться от гнева. Он не говорил, он грозил. После слов королевы надолго царило молчание. Малена принялась рыться в корзине с кружевами и лентами. Госпожа де Матвиль, поражённая этой молнией взаимопонимания, одновременно мелькнувшей в глазах королевы и её давней наперсницы, опустила взор, и, стараясь не видеть, вся обратилась в слух. Она услышала лишь многозначительное гм, которое пробормотала дуэндя, это воплощённая осторожность. Она уловила вздох, вырвавшийся из груди королевы. "Госпожа де Матвиль, точь-же подняла голову и спросила: "Вы страдаете, ваше величество?" "Нет, Матвиль, но почему тебе пришло в голову обратиться ко мне с этим вопросом?" "Ваше величество застонали. "Ты, пожалуй, права, мне немножко не по себе. — Господин Вало тут поблизости. Он, кажется, у принцессы, у нее расстроены нервы. — И это болезнь. Господин Вало напрасно посещает принцессу. Ее исцелил бы совсем другой врач. Госпожа Даматвиль еще раз удивленно взглянула на королеву. — Иной врач? — переспросила она. — Но кто же? — Труд, Матвиль, труд. Ах уж, если кто и впрямь болен, так это моя бедная дочь, королева. — И вы также, Ваше Величество. — Труд. Сегодня я чувствую себя немного лучше. Не доверяйтесь своему самочувствию, ваше величество. И словно в подтверждение этих слов госпожа де Матвиль, острая боль ужалила королеву в самое сердце, она побледнела и откинулась в кресле, теряя сознание. "Мои капли", прошептала она. "Сейчас, сейчас", сказала Малена и несколько не ускоряя движений подошла к шкафчику из черепахи золотисто-жёлтого цвета, вынула из него большой хрустальный флакон. И открыв его, подала королеве. Королева поднесла его к носу, несколько раз жадно его понюхала и прошептала: "Вот так и убьёт меня Господь Бог, да будет его святая воля". "От боли не умирают", возразила Малена, ставя флакон на прежнее место. "Вашему величеству лучше?" спросила госпожа Даматвиль. "Да, теперь лучше". И королева приложила палец к губам, чтобы её любимица не проговорилась о только что виденном. — Странно, — сказала после некоторого молчания госпожа де Матвиль. — Что же странно, — произнесла королева, — помнит ли, ваше величество, день, когда эта боль впервые появилась у вас? — Я помню лишь то, что это был грустный день, Матвиль. — Этот день не всегда был для вашего величества грустным. — Почему? — Потому что двадцать три года назад, и притом в тот же час, родился царствующий ныне король, прославленный сын вашего величества. Королева вскрикнула, закрыла лицо руками и на несколько секунд погрузилась в раздумье. Было ли то воспоминание или размышление, или ещё один приступ боли? Малена кинула на госпожу де Матвиль почти что свирепый взгляд, да то он был похож на упрёк. И достойная женщина, ничего не поняв, собралась было для успокоения своей совести обратиться к ней с разъяснениями, как вдруг Анна Австрийская, внезапно поднявшись с кресла, сказала: 5 сентября. Да, эта боль появилась 5 сентября. Великая радость в один день, великая печаль в другой. Великая печаль добавила она совсем тихо искупление за великую радость. И с этого момента Анна Австрийская, как бы исчерпав всю свою память и разум, снова замолчала. Глаза у неё потухли, мысли рассеялись и руки повисли. Нужно ложиться в постель, сказала Малена. Сейчас, Малена, Оставим её величество упорствовала испанка. Госпожа де Монтвиль встала. Блестящие и крупные, похожие на детские, слёзы медленно катились по бледным щекам королевы. Малена, заметив это, пристально посмотрела на Анну Австрийскую своим упорным, настороженным взглядом. "Да-да", промолвила королева. "Оставьте нас. Идите, Монтвиль". Слово нас неприятно прозвучало в ушах французской любимицы. Оно означало, что после её ухода последует обмен воспоминаниями и тайнами. Оно означало, что беседа вступает в свою наиболее интересную фазу, и что третье лицо, а именно она, Модвиль, лишнее. Чтобы помочь вашему величеству, достаточно ли одной молены, спросила француженка. "Да", сказала испанка. Госпожа де Модвиль поклонилась. Вдруг старая горничная, одетая так же, как одевались при испанском дворе в 1620 году, откинув портьеру и в виде королевы в слезах, госпоже де Матвиль, искусно отступающую под натиском дипломатических уловок Малены, и эту последнюю в разгаре её дипломатии, без стеснения направилась к королеве и радостно прокричала: "Лекарство, лекарство!" "Какое лекарство, Чика?" спросила Анна австрийская. "Лекарство, чтобы вылечить ваше величество от болезни". Кто же доставил его? живо спросила госпожа де Матвиль. Господин Вало? Нет, дама из Исландрии. Дама из Исландрии? Кто она, испанка? спросила королева. Не знаю. А кем она прислана? Господином Кальбером? Как зовут эту даму? Она не сказала. Её положение в обществе? На это ответит она сама. Её лицо? Она в маске. Взгляни-ка, Малена. was кликнула королева. Это бесполезно, ответила из-за портьеры решительный и вместе с тем нежный голос, который заставил вздрогнуть королеву и её дам. В то же мгновение, раздвигая занавес, появилась женщина в маске. И прежде чем королева успела вымолвить хоть одно слово, незнакомка сказала: "Я монахиня из Брюкского монастыря, и я действительно принесла лекарство, которое должно излечить ваше величество". Все молчали. Бегинка замерла в неподвижности. Продолжайте, обратилась к ней королева. Когда мы останемся наедине, сказала Бегинка. Она австрийская взглянула на своих компаньонок, и они удалились. Тогда Бегинка сделала три шага по направлению к королеве и почтительно склонилась пред ней. Королева недоверчиво рассматривала монахиню. которая в свою очередь упорно смотрела на королеву, её глаза блестели в прорези маски. Королева Франции должна быть очень больна, сказала Анна Австрийская, раз даже бегинки из Брюгге знают, что она нуждается в лечении. Слава богу, ваше величество не безнадёжно больны. Всё же, как вы узнали, что я больна? Ваше величество располагаете друзьями во Фландрии, и эти друзья направили вас ко мне? Да, ваше величество. Назовите их имена. Невозможно и бесполезно, поскольку память вашего величества всё ещё не пробуждена вашим сердцем. Анна Австрийская подняла голову, она силилась проникнуть под покров маски и разгадать таинственность этих слов, дабы открыть имя той, которая говорила с такой непринуждённостью. Потом вдруг устав от своего любопытства, оскорбительного для её обычного высокомерия, она строго заметила: «Сударыня, вы, вероятно, не знаете, что с царствующими особыми не говорят в маске?» «Соблаговолите и извините меня, Ваше Величество», — смиренно сказала бегинка. «Извинить вас я не могу. Я могу даровать вам прощение, но только в том случае, если вы сбросите маску. Ваше Величество, я дала обет помогать страждущим и опечаленным, не открывая перед ними лица. Я могла бы принести облегчение и вашему телу, и вашей душе облегчение, Но так как ваше величество чинит мне в этом препятствие, то я удаляюсь. Прощайте, ваше величество. Эти слова были произнесены с таким обоянием и такой почтительностью, что гнев и недоверие королевы исчезли, тогда как любопытство её нисколько не улеглось. Вы право сказала она: тем, кто страждет, не следует пренебрегать утешениями, ниспосланными им Господом Богом. Говорите, сударыня, и быть может, вам будет дано принести облегчение, как вы сказали моему телу Увы, боюсь, что Господь готовит моей плоти жестокие испытания. «Поговорим немного и о вашей душе», — сказала Бигинка. «О душе, которая тоже страждет, в чем я уверена. Моя душа? Есть пожирающие нас язвы, которые нарывают незримо. При этих недугах кожа остается светлой, как слоновая кость, и на теле не проступает никаких синих пятен. Врач, склоняющийся над грудью больного, Не в силах услышать, как в мускулах, под током крови скрежещут зубы этих ненасытных чудовищ. Ни огонь, ни железо не способны убить или укротить ярость этого разъящающего насмерть бича. Врак проникает в чувства и мысли, и они приходят в смятение. Боль прорастает в сердце, и оно разрывается. Вот ваше величество язвы раковые для королей. Не страдаете ли вы подобным недугом? Анна медленно подняла руку, такую же ослепительно белую и прекрасную, как во времена ее молодости. «Недуг, о котором вы говорите, — сказала она, — неизбежное зло нашей жизни, жизни великих мира сего, на которых Господь возложил обязанности печься о подданных. Когда недуг слишком тяжел, Бог облегчает нас на суде покаяния. Там мы сбрасываем с себя бремя и освобождаемся от гнетущих нас тайн». Но не забывайте, что Господь соразмеряет испытания с силами своих тленных созданий, и мои силы способны выдержать лежащее на мне бремя. Для чужих тайн мне достаточно скромности Бога, для моих собственных мне мало скромности моего духовника. Я вижу, что вы, как всегда, смело выступаете против ваших врагов, Ваше Величество. Но я боюсь, что вы недостаточно доверяете вашим друзьям. У королев нет друзей». Если вам больше нечего мне сказать, если вы чувствуете себя вдохновляемой самим Богом, словно пророчица, уйдите, ибо я страшусь будущего. А мне показалось, решительно сказала Беггинка, что вы скорее страшитесь Былова. Она ещё не окончила этой фразы, как королева вся выпрямившись, воскликнула резким и повелительным тоном: "Говорите, объяснитесь чётко, ясно, полно или Не грозите ваше величество, отвечала мягко Бегинка. Я пришла к вам полная почтИтельности и сочувствия. Я пришла к вам от друга. Тогда докажите это, облегчите мои страдания вместо того, чтобы вызывать во мне раздражение. Это легко сделать. И ваше величество увидит, друг ли я. Ну, начинайте. Какое несчастье свалилось на ваше величество за последние 23 года? Ах, большие несчастья. «Разве не потеряла я короля?» «Я не говорю о таких несчастьях. Я хочу задать вам вопрос. После рождения короля не причинила ли вам страданий и нескромность одной из близких вам женщин?» «Не понимаю вас», — ответила королева, стиснув зубы, чтобы скрыть овладевшее ею волнение. «Сейчас объясню. Ваше Величество помнит, конечно, что король родился 5 сентября 1638 года». в 11 четверть часов. Да, пролепетала королева. В половине первого продолжала Бегинка: "Дофин, уже помазанный архиепископом Московским в присутствии короля и вашим, был провозглашён наследником французской короны". Король отправился в часовню старого Сен-Жерменского замка, чтобы прослушать Тедеум. Тебе Бога хвалим, начальные слова католического духовного гимна. "Всё это так", прошептала королева. Ваше величество разрешились от бремени в присутствии покойного принца, брата короля, принца в крови и придворных дам. Врач короля Бувер и хирург Оноре находились в приёмной. Ваше величество заснули около 3 часов и проспали приблизительно до 7. Не так ли? Всё это верно, но вы мне рассказываете о том, что вместе со мной и вами знает весь свет. Я приближаюсь, ваше величество, к тому, что знают немногие. Я сказала не многие, увы, я могла бы сказать только двое. Ибо и прежде их было лишь пять, но за последние несколько лет тайна стала ещё более сокровенной вследствие смерти большинства посвящённых в неё. Король, наш господин, покоится рядом с предками. Побивальная бабка Перон умерла вскоре после него, а о порте никто уже больше не вспоминает. Королева приоткрыла рот, собираясь ответить. Под ледяной рукой, которой она коснулась лица, она почувствовала горячие капли пота. Было 8 часов, продолжала Бегинка. Король с лёгким сердцем сидел за ужином, вокруг него были песни, весёлые крики, полные до краёв стаканы. Под балконами горланил народ, швейцарцы, мушкетёры, гвардейцы бродили по городу, и хмельные студенты, встречаясь с ними, принимали скачать их. Этот шум народного ликования испугал новорождённого дофина, Иван тихонько плакал на руках у своей нянюшки госпожи Гозак. И если бы он открыл глаза, то его взору предстали бы две короны в глубине колыбели. Вдруг ваши величество пронзительно вскрикнули, и к вашему изголовью подошла Перон. Врачи обедали в отдалённой зале, дворец стал пустынною, поскольку его заполнило слишком много народу, в нём не было ни заведённого порядка, ни часовых. Повеливая бабка, осмотрев ваше величество, закричала от удивления и обняв вас, измученную и обезумевшую от боли, послала лапорта сказать королю, что королева желает видеть его величество. Рапорт, как вам известно, был человек толковый и хладнокровный. Он не подошёл к королю с видом испуганного слуги, чувствующего значительность приносимой им вести и жаждущего напугать ею. Его новость, впрочем, не могла бы показаться королю страшной. И вот улыбающийся лапорт остановился у королевского кресла и произнёс: "Ваше величество, королева исполнена счастья и была бы ещё счастливее, если бы могла увидеть ваше величество у себя". В этот день Людовик XIII за доброе пожелание отдал бы корону любому нищему. Весёлый, оживлённый, он поднялся из-за стола и сказал таким тоном, каким мог бы сказать Генрих IV: "Господа, я иду к жене". Он вошёл к вам И Перон поднесла к нему второго наследника, который был такой же здоровенький и такой же красавчик, как первый. При этом она сказала: "Государь, Господь не желает, чтобы во французском царствующем доме прекратилась мужская линия". Король, движимый первым порывом, подбежал к этому второму ребёнку, воскликнув: "Благодарю тебя, Боже!" Тут бегинка замолкла, заметив, что королева сильно страдает. Она австрийская, откинувшись в кресле с опущенной головой, С остановившимся взглядом слушала ее, очевидно, не понимая того, что ей говорят, губы ее судорожно подергивались, как бы произнося молитвы, обращенные к Богу или призывая проклятие на голову этой безжалостной женщины. «Ах, не думайте, — горячо продолжала Бегинка, — не думайте, что если во Франции оказался один дофин, и если королева оставила второго ребенка прозябать вдалеке от королевского трона, не думайте, что она была дурной матерью. О, нет, нет, — Существуют люди, которым хорошо ведомо, сколько слёз она пролила, которые могут сосчитать пылкие поцелуи, которыми она осыпала это бедное существо, утешая его зажалкую и скрытую во тьме жизнь в силу государственной необходимости, доставшую его дел близнецу Людовика XIV. Боже мой! Боже мой! едва слышно прошептала королева. Известно, продолжала оживляясь Бегинка, что король, увидев в себя отцом двоих сыновей, сверстников, обладавших одинаковыми правами, проникся тревогой за судьбу Франции, за мир и спокойствие в своём королевстве. Известно, что вызванный во дворец Ришелье больше часа предавался раздумьям в кабинете его величества и в конце концов произнёс следующий приговор: "Во Франции может быть лишь один дофин, родившийся, чтобы унаследовать трон после его величества. Господь Бог послал нам ещё одного" чтобы он мог наследовать первому. Но в настоящее время мы нуждаемся только в том, кто первый появился на свет. Вскроем же второго от Франции, как Господь скрыл его поначалу от его державных родителей. Один наследник престола — это мир и спокойствие государства. Два претендента — это гражданская война и анархия. Королева, бледная, с сжатыми кулаками, резким движением поднялась с кресла. Вы знаете слишком много, произнесла она глухим голосом. Вы причастны к государственным тайнам, а друзья, которые вам их поведали, лжедрузья и предатели. Вы их сообщники в преступлении, которое здесь совершается. А теперь маску далой, или я прикажу дежурному офицеру взять вас под арест. О, я не боюсь этой тайны. Вы узнали её и за это заплатите. Она застынет в вашей груди. И это тайны, и ваша жизнь отныне принадлежат не вам. И Анна Австрийская с угрожающим жестом сделала несколько шагов в сторону Бегинки. Оцените же верность, честь, скромность покинутых вами друзей, сказала Бегинка и сбросила маску. Герцогиня де Шеврез, воскликнула королева. Единственная, кто разделяет с вами эту тайну. Ах, прошептала Анна Австрийская, обнимите меня, герцогиня. ведь недолго и убить старого друга, играя его роковыми печалями. И королева, склонив голову на плечо давней своей приятельницы, пролила поток горьких слез. «Как же вы еще молоды!» — в полголоса произнесла госпожа де Шеврес. «Счастливы, вы можете плакать».